Глава 1.2 Некоторые перелеты длились по 56 часов. Мало кто смог бы вынести столько времени наедине с самим собой будучи изолированы в тесной камере жизнеобеспечения. Но к Кодому Кантон такая перспектива устраивала. В последние годы девушке довелось много летать, и она научилась настраивать камеру так, чтобы не тратить время впустую, а именно снижала дозу погружающей в гибернацию смеси до минимального значения, воздействуя тем самым только на свой метаболизм. Сон Габра при этом оставался осознанным, что позволяло производить в уме любые эксперименты и вычисления. Отсутствие ощущений, повергавшее многих в панику, Кодома принимала за благо. Так тело больше не отвлекало на себя ресурсы мозга. Замкнутое пространство ее также не страшило. Аскетичная обстановка камеры напоминала девушке родную спальную ячейку такая же голая и чистая, только еще компактнее. Кодома привыкла обходиться малым, потому как это был один из принципов существования Габро. У девушки даже не было собственного имущества, ее всем обеспечивал работодатель. Логическое мышление в купе с феноменальной памятью делали из Габро первоклассных специалистов, легко адаптируемых под различные рабочие условия. В рамках делового общения таким сотрудникам можно было привить любую модель поведения, ознакомить со сколь угодно большим количеством материала и не бояться, что Габра что-то забудут или перепутают. Работа была их смыслом жизни, и во многом это объяснялось тем, что Габра не имели характера и не испытывали эмоций. Они были одухотворенными болванками, настраиваемыми всякий раз заново под требования очередного нанимателя. Процесс этот назывался психокоррекцией, и никто, кроме Габра, не знал, как он происходит. Однако стоило перед наймом не точно озвучить свои требования, как призванный упростить работу специалист превращался в проблему. Ведь превыше любых моделей и законов для Габра стояли правила логики, что делало их поведение в какой-то степени предсказуемым, но вместе с тем порождало и неочевидные на первый взгляд проблемы. Кодому, например, логика довела до суда. Девушка слишком буквально восприняла слова «добиться нужного результата любой ценой». Пятипроцентная прибыль, по ее мнению – Входила во множество любой цены и соответствовала критерию нужного результата. На вопрос, считает ли она себя виновной, Габра тогда с безразличием ответила. Только в том, что слишком хорошо выполнила свою работу. И ее оправдали. Излишне рациональное мышление было не единственной особенностью этого вида. Несмотря на большие уши, Обоняние у некоторых Габра было развито куда лучше слуха. Настолько, что Кодома, например, могла определить по запаху, чем собеседник завтракал. На одной из работ эту ее особенность решили использовать в профессиональных целях. Рабочие сначала посмеивались, когда Габра приходила к ним в цех и подолгу стояла у станков методично втягивая носом воздух. Но когда девушка сообщила начальнику производства, что текущая партия товара бракованная, потому как не были соблюдены пропорции сплава, им стало уже не смешно. Так Кодома попала в суд во второй раз. Правда, теперь уже в роли свидетеля. По окончании процесса, ее непосредственный начальник в благодарность отправил девушку статистом на один из грузовых кораблей компании и это назначение стало переломным в ее мировосприятии. Капитан судна не отличался особой пунктуальностью, поэтому регулярно заставлял подчиненных подделывать отчеты и товарно-транспортные накладные. Кодома, по прошествии их первого совместного рейса, открыто заявила новому начальнику, что подобное ведение дел неприемлемо, за что тут же получила пощечину, и была сослана на пару дней в карцер. С тех пор, всякий раз, когда она открывала рот в неподходящий момент, мужчина силой напоминал подчиненный, где на этом корабле находится ее место. Габра столкнулась с чудовищным несоответствием. Ее работой были недовольны, но не увольняли. Проанализировав сложившуюся ситуацию, девушка пришла к заключению, что представление информации в выгодном собеседнику свете является эффективным средством для достижения своих целей. Говоря простым языком, Кодома научилась лгать. Это оказалось несложно, ведь Габра прекрасно помнила, что, когда и кому говорила, а чувство стыда ей было незнакомо. Неизвестно, как долго бы еще продолжалось ее моральное разложение. Не получи девушка назначение на новую должность. Зная, как капитан реагирует на плохие новости, она даже уведомлять его не стала, а просто встала и ушла. Габра как раз обдумывала возможные последствия, когда к телу начала понемногу возвращаться чувствительность. Девушка активировала принудительное вскрытие камеры, и непривычно влажный воздух сквозняком прошелся по ее коже. Раз запустили программу пробуждения, значит Каргалинер уже вошел в зону притяжения Экот, и Кодома хотела покинуть судно до того, как коридоры наводнят шумные толпы ученых. Схватившись руками за борта, она поборола чувство дурноты присущие всем любителям покидать камеру раньше времени, и шагнула наружу. Обычная для планетарных станций пониженная гравитация сейчас была девушке только на руку. Кодома выпорхнула в коридор и медленно двинулась в направлении стыковочного шлюза. Пальцы левой руки предусмотрительно скользили вдоль шершавой стены, потому как везде пока царил полумрак. К концу пути Габра уже явственно различала и свои ладони, и плоский спил вакуумных врат шлюзовой камеры, а через 10 минут она уже стояла на транспортной платформе. До сих пор колоссальные размеры помещений, в которых кодами доводилось бывать, были полностью оправданы их функциональным назначением, чего нельзя было сказать о пустой 20-метровой зале, в которую она поднялась. Какое нерациональное использование пространства, подумала Габра, окидывая взором ажурное кружево самосветящихся орнаментов, устремленных в динамичном порыве к расположенной в противоположном конце помещения арке контроля. Над невзрачным пропускным пунктом приветственно сиял огромный в полстены, герб Академии. Пройдя процедуру регистрации, Девушка оказалась еще более масштабных размеров в терминале, заполненном гвалтом сотен голосов снующих туда-сюда ученых. Кодома непроизвольно оглянулась назад. В прошлой зале хотя бы было тихо. И увидела, как в помещении поднимается ее крикливый попутчик, нелепо трясущий руками и ногами. «Не обернись он вдруг совершенно другим существом!» Габрабы не обратила на парня никакого внимания. Кодома моргнула, однако наваждение не развеялось. Значит, в порт действительно попал мошенник. Подойдя к закованному в броню сотруднику безопасности выше двух метров ростом, она без тени сомнения озвучила свои подозрения и указала на парня рукой. Представитель службы правопорядка напрягся. Субъект, в отношении которого были выдвинуты обвинения, хоть и выглядел растерянным, но подозрений пока не вызывал. «Он использует голограмму», – пояснила девушка, заметив, как вертящий головой ученый вдруг заребил. «Ваше приглашение», – громогласно рявкнул сотрудник Сиггу контроля, стеной нависая над ошалевшим самозванцем. Понимая, что Габра видела, как он перевоплотился, но не может этого доказать, парень начал юлить. Шипел, что не терпит рукоприкладства и говорить будет только в присутствии куратора. Однако карточку свою все же продемонстрировал. «Мое приглашение только что было признано действенным», – важно заявил он. «Как, по-вашему, я бы попал сюда, не будь у меня приглашение? Я тороплюсь». Сотрудник Сигу контроля обернулся к кодами, и во взгляде его читалась неловкость. Пропуск действительно был подлинным, рябь голограммы могла ему померещиться, а вот поразительно спокойная, непоколебимая в своем решении девушка начала вызывать подозрения. Мужчина попросил Габра обосновать выдвинутые ей обвинения. Несвязанная нерегулируемая речь. Несоблюдение норм поведения, агрессия в отношении других пассажиров, перечислила там анатонным голосом. И абсолютная неинформированность о пункте назначения. «Ха, да ты все это придумала!» – выкрикнул парень, громко фыркая. «У самой-то приглашение где? И хватит тут это! Вы отнимаете у меня время!» «Назови специализацию!» Попросила девушка, делая шаг вперед. Самозванец заорал, что кожа его слишком чувствительная. И вообще он имеет право на неприкосновенность. Поэтому пусть сомнительную особу оттащат прочь и дадут ему, наконец, куратора. Сотрудник сигго контроля оказался в затруднительном положении. Его учили, что габра не врут. Но и в требованиях ученого прослеживалась истина. Не метни Кодомов парне своим приглашением, они бы, наверное, так и стояли втроем, ожидая появления официального представителя академии. Как девушка и предполагала, мошенник инстинктивно увернулся от брошенного в него предмета. Но край приглашения все же прошел сквозь голограмму, и та на мгновение потеряла целостность. Срикошетившая от реальной плоти карточка со стуком упала на пол. А, -а, а рука не чувствую руку заверещал парень теряя напускную деловитость а как только представитель службы правопорядка стянул с его запястья браслет то и солидный внешний вид тебя уволят уволят ты мне руку сломал Буйные попытки самозванца вырваться настолько сосредоточили на нем внимание сотрудника Сиггу контроля, что тот напрочь забыл о девушке, а Габра и не стала напоминать. Она ведь даже имени мошенника не знала и понятия не имела, у кого тот свистнул документы. Кодома с недоверием взглянула на собственное приглашение. После активации нарки на контроля карточка должна была начать излучать сигнал определенной частоты по которому куратор смог бы легко найти подопечную. Но Габра, увы, до сих пор пребывала в одиночестве и сочла необходимым донести при случае до Академии, что данный метод маркировки новых сотрудников крайне ненадежен. А пока нужно было как-то выходить из сложившейся ситуации. И наблюдательная девушка решила воспользоваться одним из информационных терминалов. «Способы связи с куратором», – произнесла Кодома, активируя матовую полусферу прикосновением ладони. Система процитировала ей фразу про активацию опознавательного маяка, уже известную Габра по приветственному ролику, добавив в конце, что в случае утери приглашения нужно незамедлительно обращаться к сотрудникам СИГГУ контроля, чтобы не создавать проблем кураторам и другим ученым. А вот о том, куда обращаться в случае неисправности этого самого маяка, не прозвучало ни слова. Девушка решила, что проще будет самой найти представителя Академии, узнав через базу данных его имя. «Определить куратора, закрепленного за сотрудником. Кодома Кантон, Габро. Куратор не определен». Кодома догадывалась, какой объем данных обрабатывают ежедневно специалисты научного центра федерации, но не могли же они совсем забыть о ней. Связаться с представителем академии по вопросам найма новых сотрудников. Отказано, в ваши полномочия не в контакт с поверхностью. Но как-то же она должна была на эту поверхность попасть? Подумав с минуту, Девушка запросила у системы порядок оформления специалиста по прилету и местоположение станции швартовки орбитальных шаттлов. Теперь ей оставалось только узнать номер своего жилого модуля. Поиск адреса по базе данных сотрудников. Отказано. Складывалось впечатление, что Академия решила таким образом устроить новой сотруднице проверку на профпригодность. И Габра ничего не оставалось, кроме как покорно принять правила игры. Продвигаясь в направлении транспортного рукава сквозь шумящие на разные голоса море ученых, Кодома думала об Астане Кантоне. Нужно было обязательно найти его, потому как она очень не хотела возвращаться обратно к капитану. «Почему вы одна?» – вернула к реальности громко озвученная фраза. Габра даже непроизвольно дернулась. «Опознавательный маяк в моем приглашении не исправен, а найти куратора через базу данных мне не позволяют мои полномочия», честно ответила девушка, окидывая взором высокую даму и сопровождаемых ей ученых. «Такого просто не может быть!» воскликнула женщина с нескрываемой тревогой в голосе. «Система не дает сбоев!» «Стойте на месте и ждите его!» «Сколько времени отведено по регламенту навстречу новых сотрудников?» – уточнила Кодома, разумно предполагая, что вновь прибывшие не могут томиться в лишенном удобств терминале слишком долго. «Не от такого правила!» – пролепетала женщина, затравленно оглядываясь в надежде сыскать поддержку других пассажиров. Но без Куратора нельзя. Никак нельзя. Почему? Незарегистрированных лиц запрещено допускать на поверхность планеты. И все. Последовал грубый ответ. Отведите ее к сотрудникам СИГу контроля. Это возмутительно. Транспортная платформа, на которой стояла темпераментная Куратор, пришла в движение, и женщина сразу ощутила себя в некоторой безопасности. Обернувшись к подопечным, она принялась что-то вещать все еще раздраженным тоном и с большим трудом проигнорировала брошенное вдогонку замечание. «Старая маразматичка!» – громко выкрикнул Пскот. «И как тебя вообще на такую работу взяли?» «Как я могу связаться с представителем академии, определившим меня на должность?» – спросила у шутника Габра отступая несколько в сторону, чтобы набежавшая за ней очередь могла занять новую платформу. Ученые спешили протиснуться к внешнему краю, желая в полной мере прочувствовать величие космической панорамы. Расписанная карамельными полосами облаков Экот выглядела впечатляюще. Пскота, однако, вид не занимал. Он последним вступил на платформу, зевнул и с неприязнью фыркнул. А то будто не знаешь, с кем связываться. Астон Кантон, произнесла девушка, щурясь от яркого света. Он Габро. Все обернулись, чтобы взглянуть на нее, и начали тихо перешептываться. Чем это Габро так примечательно, что с ней наниматель связался напрямую? Ведь обычно Академия обезличивает процесс приема на работу, чтобы избежать бюрократии и попустительства. «Куда пошла? Тебе же ждать на месте, сказали!» Остановил выкриком Пскот, для которого грубость была неотъемлемой чертой характера. «Вернусь в терминал, чтобы не мешать другим пассажирам», — ответила девушка. «Погромче свое имя, пари!» — посоветовал на прощание Пскот. «Вдруг у твоего куратора со слухом лучше, чем с ориентированием?» Безразличие застыла на лице Кодомы точно искусно выделанная фарфоровая маска. Ни прибегать к столь глупому предложению, ни тупо ждать она была не намерена. Пусть Габра не дозволили спуститься к орбитальной платформе в одиночку, а после еще и отказали вправе воспользоваться услугами другого куратора, но закрыть ей глаза сотрудники порта были не в состоянии. Пока другие любовались через прозрачный сегмент видом экот, наблюдательная девушка заметила, что не только от этой пассажирской платформы вылетают в направлении планеты орбитальные шатлы. Определив по углу полета примерную точку старта одного из таких модулей, Кодомаса поставила свои предположения с доступной ей картой и без колебаний двинулась в нужном направлении. От последнего начальника она хорошо усвоила что в вопросах личного характера нужно проявлять напористость и изобретательность, пренебрегая, если потребуется, нормами морали и правилами поведения. В довершении ко всему, девушка и впрямь была особенной кандидатурой, потому как помимо приглашения получила еще инструкцию, состоявшую, правда, всего из трех слов. Но у каждого нанимателя свои причуды. В итоге непродолжительных приключений Габра оказалась в заполненном контейнерами грузовом помещении. Рабочие как раз заканчивали погрузку, значит модуль, который она тогда увидела, был техническим, а не пассажирским. Явив собой прекрасное олицетворение фразы «Габра всегда находится там, где им и должно быть», Кодома уверенно двинулась навстречу начальнику смены. В ладони девушки блеснуло гербовое приглашение, но прежде чем она успела объясниться, необычайно проворный для своих роста и телосложения толстячок с уважением выпалил. «Минами! А проверки нас обычно уведомляют заранее! Как же так? Наша смена в чем-то провинилась?» кода мгновенно анализировала сказанную им фразу и пришла к выводу, что ее приглашение приняли за официальный документ. В голове Габра тут же мелькнула одна интересная мысль. А не притворится ли ей, как тот парень? Кажется, это единственный способ попасть на поверхность. «Я уполномочена провести внеплановую проверку в целях улучшения контроля качества», озвучила девушка тоном, отвергающим любые сомнения в отношении ее намерений. Ваша смена совпала с моим рабочим графиком. Опа, сегодня летим с компанией. Присвистнул один из рабочих, за что тут же был громогласно обруган. Складывалось впечатление, что свое место начальник смены получил исключительно за баритон, ударной волной разлетавшийся по помещению. Стоило только мужчине открыть рот. Вежливо попросив Габра отойти в сторону, он набрал в легкие побольше воздуха и грозно гаркнул, чтобы ленивые паршивцы скорее заканчивали погрузку, да укладывали оранжевые контейнеры с особой осторожностью. После чего снова обернулся к проверяющей и жестом пригласил следовать за ним. Простите меня, безопасность прежде всего. Извинился мужчина и отчитался по форме, как того требовал устав. Кодома понимала, что поймать ее на незнании будет просто, ведь раньше она подобных проверок не проводила, и потому сразу озвучила, что выступает сегодня в роли наблюдателя. Даже вопросов задавать не будет. Это такой новый метод, призванный оценить навыки персонала. Начальник смены согласно кивнул.